Повинуясь недвусмысленному жесту бородача вытащившего меня из машины я широко расставил ноги и положил руки на крышу авто замирая рядом с смаченно сопевшим грегом с которым проделывали ту же самую операцию напротив с другой стороны машины растопырился фил проявляя завидное самообладание он как то сонно улыбался и являл собой воплощение полной покорности нелегкой судьбе. «Что говорят?» — живо поинтересовался я у Грега. «Ничего не говорят», — хмуро буркнул шотландец. Наставили оружие и жестами приказали выбираться наружу. «Что тут говорить?» «Мандат показывал?» — не теряя оптимизма, — спросил я. «Не дают». сокрушенно пробормотал Грек. — Я в карман полез, а они меня прикладом в спину. — Вообще-то они меня раздражают. Еще немного и начну всем подряд лицо бить. — Стойте спокойно, коллеги! — улыбчиво посоветовал Фил. — В такой ситуации нельзя нервировать бандитов. Нужно беспрекословно выполнять все команды, и ловить каждый жест. Тогда степень агрессивности резко сходит на нет, и между участниками ограбления завязываются своеобразные отношения, похожие на дружеские. Можете мне поверить, я специалист. «Психолог херов!» неприязненно шепотнул я, осторожно зираясь по сторонам и оценивая обстановку. Ограбление, как ограбление, ничего особенного. Неподалеку, на дороге, стоит явно упертый в свое время у федералов 66-й, затянутый навехоньким тентом. Наиболее предпочтительное средство – передвижения для ичкерского ратного люда. Трое бандитов обыскивают нас. Пятеро страхуют, грамотно расположившись по обеим сторонам дороги и не путаясь друг у друга в секторах стрельбы. Еще двое. Высокий, симпатичный мужик с огромным породистым носом, в красивой папахе и импортном пиджаке. И молодой парень в полумилицейской форме. Стоят неподалеку и оживленно обмениваются мнениями, по-чеченски. Так-так, о чем бишь они там калякают? Ага. соображают, за сколько можно толкнуть тачку и какую сумму запросить за голову у каждого из пленников. Ну что ж, вполне деловой разговор. О том, что за нападение на иностранцев кто-то сильный, страшный, может им пооткручивать головенки, никто даже и не задумывается. «Нехорошо это, нехорошо!» Должны же они кого-то опасаться. Ладно, попробуем покачать права. Господа, это недоразумение, — прочистив горло, солидно заявил я. Мы — международная комиссия. Плюх! Тот, что обыскивал меня, на миг прекратил заниматься своим делом и удостоил вашего покорного слугу сочной оплеухой. «Стаешь, баллад, молчишь, твар Лениво посоветовал агрессор, продолжая выворачивать мои карманы. «А то застрелит на буду!» «Прекрати, Крис!» Менторским тоном распорядился ЦРУшник. «Рано или поздно они закончат свое грязное дело и сами приступят к переговорам. Тогда и... Ай!» «Тип!» который обыскивал Фила, залепил ему солидную затрещину и коротко посоветовал «Не русский, не надо! Русский, гавары, пиздюк! Пели и довольно заржал, приглашая соратников разделить веселье. Определив, в одном из пар, что стояла поудаль главаря банды, Судя по поведению им был высокий, симпатичный мужик в папахе, я вежливо сдублировал попытку, обращаясь к нему. «Не надо бить, уважаемый. Мы охотно выполним все ваши требования». Высокий поднял руку, останавливая моего шмональщика, уже было размахнувшегося, чтобы залепить у меня еще одну оплеуху, и подошел поближе. Мы, международная комиссия, исследуем эпидемиологическое состояние в республике. Торопливо протараторил я. Мы находимся под покровительством самого Аслана Баграева. «Мне фуй полазит на ты, мой Аслан!» весело заявил главарь и представился. «Я Махмуд. Зидес я самий главный». Он с широким жестом. Обвел рукой вокруг себя и по-детски склонив голову набок бок. «Еще скажи!» «Аслан Баграев, у нас мандат есть, он подписал Баграев, понимаешь?» Терпеливо протянул я, дожидаясь, когда же наконец этот своенравный Махмуд допрет, на кого он наехал. И коротко бросил Грегу по-английски. «Покажи!» опасливо покосившись намаячившего за спиной бандюгу грек осторожно достал из за пазуки сложенный в четверо лист и протянул его махмуду приняв мандат главарь несколько секунд изучал его держа несколько налете и показательно хмуря брови присмотревшись я чуть не взвыл от досады махмуд держал лист Вверх ногами. даже читать не умеет!» «Вот блин, влипли!» «Мы такое вот так им Сообщил, наконец, симпатичный невежда, Внезапно скомкав листок и мазанув им себя по заднице. «Жоп, ветерат, нафуй! Больше нет!» Грег, улицезрев, как непочтительно обошли С его универсальной охранной грамотой, Побагровел и начал угрожающе раздавать ноздри. «Спокойно, старина!» — пробормотал я, лихорадочно соображая, «как выкрутиться из этой дурацкой истории?» До сих пор всесильное бумаженство срабатывало безотказно. В ходе путешествия нас неоднократно останавливали для проверки разнообразные наряды правоохранительных органов Ичкерии и несколько раз тормозили, Обыкновенные бандюки, мало чем отличающиеся от этого требия, что сейчас торчало на дороге, и прикидывало, как им выгоднее распорядиться нашим имуществом. Никаких вопросов не возникало. Достаточно было предъявить мандат. Аслана Баграева уважали все подряд, независимо от социальной принадлежности и рода деятельности. А тут...